Глава 28 За каких-то три месяца я сделала головокружительную карьеру от солидной невесты до всеми презираемой нищенки. Меня до сих пор не сдали внутренние стражи только потому, что все мирно спали, да и я не стучалась в двери в поисках ночлега. Всклокоченная, одетая по последней моде утопающих, попирающая нравственность отсутствием юбки, Жалкий лоскут почти ничего не прикрывал, и я идеально подошла бы на роль преступницы, сумасшедшей и дамы сомнительного поведения одновременно. А еще была слишком приметна, не хватало только таблички «Сбежавшая собственность Ричарда О». Ночью мне неимоверно повезло, осознание пришло позже, а тогда я плыла, ползла и лежала по направлению к мечте, неизвестному портовому городку, Там, свив гнездо в рыболовных сетях, я выспалась, а затем задумалась о жизни. И мысли выходили сплошь печальные. Проще всего решить, будто пираты – беспечные идиоты. Подняли переполох, спустили шлюпку на воду, поплавали между островков и махнули рукой, мол, утонула девчонка. Посоветовали недовольному Ричарду усерднее молиться о неспослании новой жертвы и доставили его в дальние дали, туда, куда и договаривались. Но я склонялась к другому варианту. Не тот человек, Ричард, чтобы смириться. Он не успокоится, пока матросы не предъявят мое бездыханное тело. И плыть дальше тоже не позволит. Чернокнижник — это серьезно. Даже серьезнее ножичков. Начертит такую пентаграмму, призовет демона и получит корабль в единоличное пользование. Так что уходить надо, прятаться. Только куда уйдешь без юбки? «Я все верну, честно!» — убеждала себя беззастенчиво грабя рыбацкую семью, чьими сетями воспользовалась ночью. Хозяйка небольшого беленого домика опрометчиво развесила сушиться белье на заднем дворе, ничем не огороженном пятачке позади лодочных сараев. Убедившись, что собаки она не держит, отважилась пробраться туда с позаранку и пополнить свой гардероб серой юбкой в пол и белым чепцом. Последняя вещь волшебная, кого хочешь, изуродует. Подумав, дополнила новый образ фартуком, чтобы прикрыть лиф платья. Получилась и такая смесь фифы и селянки. Для провинции сойдет. Ну вот, теперь можно выйти в свет. Эх, еще ботинки бы у кого стянуть. Если так дальше пойдет, превращусь в профессиональную воровку. Но опять же только волей обстоятельств. Туфельки мои сгинули. Одна валялась на палубе, вторая ушла на речное дно. И если по земле и песчаному берегу я кое-как передвигалась босиком, то он на мостовой сотру себе ноги по колени. Но, увы, рыбачка не пожелала выставить за порог любимые туфли. Ничего, Джейн, испытания закаляют, а от боли лучше мыслишь. Походкой каракатицы сказывалось отсутствие опыта босоногой жизни, пугаясь каждого шороха. Побрела к проступившим на фоне оранжевого рассветного неба городским окраинам. Пока шла, поняла, мне придется устроиться на работу. Еда сама себя не купит. Опять же, туфли нужны. Место в почтовой карете. Можно, конечно, просить милостыню, но тогда мне пришлось бы вдобавок бегать от стражников. Так что первый вариант предпочтительнее. И впереди меня ждал увлекательный новый опыт работы прачкой или поломойкой. На что-то другое без бумажек рассчитывать не приходилось. Ничего, пару недель потерплю, накоплю нужную сумму и уеду. Заодно Ричард меня не найдет, Ему и в голову не придёт сунуться в королевство пара и грязных простыней. Однако я рисковала не добраться до места исполнения грандиозных планов. Каждый шаг превращался в пытку. Изнеженные ступни дочери Баронетта упорно не желали обзаводиться мозолистой бронёй мастеров дальних пеших переходов. Вдобавок злобные горожане повсюду разбросали камушки, горшечные черепки и прочий мусор, который так и норовил впиться в нежную кожу. Что за свиньи здесь живут? В очередной раз, наступив на какую-то гадость, прошипела я. Покосившийся почтовый столб сообщил, что никакие они не свиньи, а штротцы. Но, во-первых, название города почти стерлось, его сто раз могли поменять. А во-вторых, Ничего не мешало им быть и свиньями, и жителями Штроца одновременно. Возле того самого столба я и присела, позорно проиграв схватку с дорогой. «Не связывайся больше с мужчинами, Джейн», — массируя бедные ножки, отчитывала саму себя. «Они до добра не доводят». Правда, связи с женщинами были запрещены законом, да и меня прельщал исключительно сильный пол, поэтому вопрос моего личного счастья оставался открытым. может все всё-таки нищенкой?» Глянула через плечо на покосившийся сарай, затем на дорогу, на обочине которой я столь вольготно пристроилась, вытянула руку и состроила скорбную мину «Подайте на пропитание!» Вышло фальшиво. Надо тренироваться. Солнце между тем вынырнуло из-за горизонта, а вместе с ним... Не спорю, прыжки за борт и экстремальный водный заплыв не полезны для здоровья, Но для галлюцинаций их недостаточно. Там, в небе, в ореоле солнечного света, сверкая будто золотой слиток, парил дик. «Эй!» Пересилив боли и налитые свинцом мышцы, подскочила и отчаянно замахала руками. Крыластик заметил и, сделав эффектный разворот, приземлился на край таблички с названием города. Это стало последней каплей в ее тяжкой судьбе. Гвозди не выдержали, дерево треснуло, и Дик рухнул на землю. Табличка, разумеется, вместе с ним. Упс! Дракон виновато покосился на дело лап своих и тут же изобразил, что он здесь ни при чем. Ладно, не скажу. Да и кому. Пока мы тут сидим в гордом одиночестве. Плохо выглядишь, придирчиво осмотрев меня, выдал Дик. И это совсем не курорт. Не курорт, согласилась я. И я могла бы выглядеть еще хуже, если бы не сбежала. «Лучше с ободранными ногами, голодная, уставшей, чем разлететься по кускам по разным мирам». «А мы тебя ищем!» Дику не давала покоя совесть, и он оттащил злосчастную табличку в кусты. «Нет тела, ой, дощечки, нет дела». «Кто мы?» В душе затеплилась надежда. «Если Дик здесь, то осталось потерпеть самое большее час, и кошмар закончится». «Даже прослезилась от радости». Сгребла протестующего дракона в охапку, уткнулась в шершавую чешую и с чувством прошептала. «Как же я рада тебя видеть!» «Я тебя тоже, Джейн, но сморкаться лучше в платок!» Дик завозился, распушил крылья, пришлось его отпустить. «Эх, платка у меня нет. Куда же поплакаться, бедной девушке? «Натан ищет! И тот другой, который меня тебе вернул!» Магистр Аран, значит!» Представляю, какой он мне счет выставит. Лучше бы денежный, так нет, расплачиваться придется ментальным здоровьем. Но как? Как вы узнали?» На языке вертелся десяток вопросов, хотелось узнать все и сразу. «Кучер нас сообщил, а дальше твой лорд поднял всех на уши, нашел магистра и велел закинуть нас в Риман». «Какое счастье, что я попросила кучера зайти и оставить адрес гостиницы». Он и зашел, только меня в гусином пире не оказалось. Ричарда, впрочем, тоже. Молодец, кучер, быстро связал два и два. Только как Весточка умудрилась так быстро добраться до Брекина? Почтовые кареты не торопятся, сто раз можно умереть и воскреснуть, пока письмо получишь. Подробностей Дик, разумеется, не знал. Он вообще увязался в портал против воли остальных участников спасательной экспедиции, пригрозив в случае отказа разгромить весь замок. «Ладно». «Лети к ним, скажи, где я». Понятия не имею, далеко ли от штроца до Римана, но, подозревая, Натан и лорд Арен старший уже напали на след пиратов и где-то неподалеку. Не просто так ведь Дик нарезал круги над моей головой. Дракончик важно кивнул и скрылся в отблесках слепящего солнца. Преисполненная новых сил тоже поднялась и потопала по грунтовой дороге. Спасение спасением, а потребность в еде и питье никуда не делась. Вчерашний сомнительный обеда-ужин ее не утолил. Ничего, возьму в руки тряпку, начищу до блеска какой-нибудь трактир, взамен получу сытный завтрак. Неизвестно, сколько там Натана и компанию ждать придется. По сердцу разлилось приятное тепло. Вовсе не из-за предвкушения пищи. Недавно я сетовала на мужчин, утверждала, будто все они обманщики. И вот прекрасный принц в лице лорда Рурка спешит мне на помощь. А ведь кто я ему? Даже не добрая знакомая, а приживалка. Грублю, хамлю, объедаю, мешаю спать. А он магистра нашел, уговорил открыть портал. Самого Джеймса Ааррена. Представляю, какие выражения использовал. Зато Эрику все равно. Какое счастье, что я прозрела, а то по-прежнему сохла бы потому, кто ни капельки меня не любит. «Положим», — напомнил внутренний голос, — Натан тебе тоже в любви не признавался. Больно надо. Вступила с ним в активный диалог. Мы с ним просто приятели. Ага. Не унималась ехидно. то то в улыбке расплылась. Ну а что мне козью морду корчить? Мол, подавайте другого спасителя, этот не подходит. Хотя в глубине души мне было приятно, что именно Натан не бросил меня в беде. Я и прежде замечала ростки его заботы. Помнила, как самоотверженно он бился с нежитью, как принял дико. Заботился о нас обоих, когда мы остались без крова. На любовь это не тянуло, а на дружбу — вполне. И пусть книги утверждали, будто отношения без постели между мужчиной и женщиной не существует, я собиралась опровергнуть этот тезис. Вот только выберусь отсюда, так сразу опровергну. Поцеловать ведь Натана можно? Это обычная благодарность, ничего более. Мы же не собираемся... Да и не в губы, так, в щеку. А если он поцелует меня в ответ? И не в щеку. По телу прокатилась волна тепла, тогда как кончики пальцев, наоборот, чуть подрагивали. Я представила, как Натан берет мои ладони в свои, не отрывая взгляда от моих глаз, наклоняется. Гневно оборвала видение. Я тут дружить собралась, а воображаемый Натан с поцелуями лезет. Хотя один раз я бы попробовала. Из научного интереса. Надежда окрыляет. Я уже не морщилась от боли, а бодро вступала в новую жизнь. Пока она сильно походила на брекен. Только вдобавок пропахло рыбой и тиной, река неподалеку. Дома наседали друг на друга, щедро посыпали землю штукатуркой. Выстроенные кто во что гораст, тем не менее они казались все на одно лицо. Выкрашенные в зеленый или красно-коричневый цвет ставни Бочки для сбора дождевой воды, неизменные подоконники с цветами, огороды, стыдливо скрытые от глаз покосившимися заборами. Ближе к центру стало чуть солиднее. Никаких тебе грядок, но все равно убого. Несмотря на ранний час, Штроц уже проснулся. Впереди толкал свою тележку молочник, слева на набережной раскладывали улов торговца на самодельных прилавках. Рыба, рыба и еще раз рыба. Какие-то улитки или устрицы, я не разбиралась в моллюсках, сушеные водоросли. Опершись о перила ограждения, поискала глазами пиратский корабль. Вроде в порту его нет. Но ничего не мешало команде бросить якорь чуть выше или ниже по течению. «Будь осторожна, Джейн, будь осторожна». Вопреки опасениям, на меня не обращали внимания. Тут таких чумазых босоногих тоже хватало. Рыбаки народ богатый, но частенько обзаводились большими семьями, на всех добротной одежды и обуви не напасёшься. Рядом с рыбным рынком расположились овощные ряды. Они пока пустовали. Фермерам не было нужды приезжать в город с рассветом, их продукты не стухнут к полудню. Покрутившись вокруг рынка, еще раз убедилась, знакомых лиц нет, подозрительных шлюпок тоже, и отправилась на поиски завтрака. Но для начала трудотерапия. Будем превращать леди в человека. На подходящее заведение наткнулась быстро. Кто бы сомневался, горожане любили не только рыбу, но и выпить. Таверна с пятью-шестью столиками снаружи расположилась на первом этаже углового жилого дома. Один фасад выходил на набережную, другой — на короткий проулок. Работники как раз отворяли ставни, вытаскивали мебель. Не особо надеясь на удачу, я обратилась к одному из них с деловым предложением. Ты? Полымыть? Он окинул меня презрительным взглядом. А что, для этого особый диплом нужен? Раньше рук хватало. Голодная женщина, упрямая женщина. Шансов у собеседника просто не было. Ладно, смирился он с неизбежным, топай в подсобку. Я потом гляну. Если никакой пыли грязи, так и быть, попрошу хозяина налить тебе вчерашней похлебки. Надеюсь, не той, которую собирались дать свиньям, но после моего явления передумали. Леди работы не боятся. Напрасно нас считают белоручками. Разумеется, я о магэссах благородного происхождения, а не об особах, вроде моих старших сестер. Волшебник должен уметь все. И я собиралась это с блеском продемонстрировать. Так, где тут тряпка? Ведро? Нашла и принялась попой кверху елозить по щербатому полу. «А тебе идет! Даже аппетитно!» Вздрогнув, я выронила ведро. «Нет! Нет! И еще раз нет! Только не это!» «Хотя я предпочел бы видеть тебя в ином месте», задумчиво добавил мужчина за спиной. И речь шла вовсе не о голенькой в постели, а о голенькой на алтаре, потому как по мою душу пожаловал Ричард Олбани собственной персоной, чтоб его русалки на дно утащили». Оправившись от первоначального потрясения, подтерла образовавшуюся лужу и отжала тряпку. После обернулась и, стараясь не выказывать страха, предупредила. «Я закричу!» «Кричи!» — равнодушно пожал плечами Ричард. «Я к крикам привыкший. К тому же мою команду...» — по его знаку в таверну ввалились два плечистых мужика. «Заводят горячие женщины!» «Удовольствие можно доставить разными способами, Джейн. Не обязательно терять девственность». По спине стекла капелька ледяного пота. Затравленно, оглядевшись, прикинула, смогу ли добраться до кухни. До окна не выйдет, схватят. Шансы есть. Главное — действовать быстро. Метну в Ричарда ведро, переверну пару стульев и забаррикадируюсь на кухне. Там ножи, сковородки на любой вкус. Как-нибудь продержусь до Натана». «Он ведь успеет? Спасет? Ну, пожалуйста!» Однако минута утекала за минутой, но долгожданная помощь не спешила. Надежда таяла, расплавленным воском стекала на пол. «Вижу, ты уяснила», — заметив мой бегающий взгляд, удовлетворенно кивнул Ричард. «Не дури и идем со мной. Нет, конечно, если хочешь, выкинь один из твоих трюков, но тогда ребята вдоволь с тобой позабавятся». «Начнут здесь, продолжат на корабле. Если не жалко себя, подумай о твоих работодателях. Твое упрямство может стоить им жизни». «Как? Неужели они схватили того парня и девушку, работников таверны?» «Сволочь!» — я от души плюнула на пол, плевать уже на чистоту. Ричард усмехнулся, еще и за комплимент принял. Свяжите ее, затолкайте в рот кляпы на корабль, распорядился он, а тех двоих запретив в подсобке. Один из пиратов, поигрывая пеньковой веревкой, двинулся ко мне, но тут в моей жизни наконец-то объявился принц. Двадцать три года бегал, скрывался и вот явился, правда, без коня, зато с драконом. Возник в дверном проеме, знаками давая понять, все будет хорошо, Джейн, тебя не порежут на шнурки для обуви. На глазах навернулись слезы. Шмыгнув носом, сжала кулаки. «Давай, распиши их по орех». «Не по-дворянски не по не находишь Натан обдал Ричарда ледяным презрением. Сложив руки на груди, он сверлил взглядом мерзавца, обещая тому все прелести Хеля. За плечом Натана маячил Дик, а еще дальше одарила Ричарда убийственной улыбкой. В штроц наведался сам магистр. «Конец чернокнижнику и его банде!» Ричард нахмурился. Совсем не так должна вести себя жертва при численном перевесе стороны зла. Остановив приспешника, примеривавшегося как бы побольнее заломить мне руки, он обернулся и тоже заметил лорда Аарена. Ишь, как лицо перекосило. Лучше бы вовсе парализовало. Пираты недовольно сопя переминались с ноги на ногу. По поведению Ричарда чувствовали что-то не так. Лучше в чужие разборки не соваться. Сомневаюсь, будто они прежде видели Джеймса Аарена и сознавали, куда вляпались. Хотя чем демоны не шутят? Магистр — личность известная, его слава могла докатиться и до преступного мира. Помнится, губы Натана изогнулись в жесткой усмешке. Не так давно вы бросили мне вызов. Ответа я не дал, уж простите за задержку. Зато теперь я целиком к вашим услугам. Стянув с руки перчатку, он бросил ее под ноги Ричарду. Приглушенно охнула. «Вам нельзя!» «И не только из-за королевского запрета. Раны только-только затянулись!» «Послушайте, лорд Рурк!» Встал на мою сторону магистр, попытался образумить благородного рыцаря. «Оно того не стоит. Вам грозит!» «Плевать я хотел на то, что мне грозит!» Сверкнул глазами Натан. «Я хочу продырявить эту скотину, а дальше хоть на рудники!» Ричард колебался. Было видно, что он боится. Еще бы ведь Натан лучший фехтовальщик королевства. Однако, наконец, морщины на его лбу разгладились, лицо обрело безмятежное выражение. Хорошо, милорд, кивнул он, я весь к вашим услугам. Полагаю, обойдемся без секундантов. Лорд Арен станет порукой тому, что все пройдет честно, по правилам. Деремся до первой крови. На смерть! Покачал головой Натан. «Что ж, меня это устраивает. Только окажите любезность. Отпустите господ», — Ричард указал на пиратов. «Они люди подневольные, за что заплатили, то и делают». «Посмотрим», — вместо лорда Рурка ответил магистр. «Но я бы предпочел, чтобы они нам не мешали». Слова отца Эрика редко расходились с делом. Змейка заклинания сползла с его пальцев, и захудалая таверна... Совершенно бесплатно обзавелась двумя статуями. Если передвинуть к двери, будет смотреться эффектно. По дороге к будущему месту дуэли, мужчины не стали драться посреди города, упрямо гнала от себя панические мысли, но снова и снова возвращалась к страшному насмерть. Меня не покидало ощущение, что Ричард что-то задумал. Слишком уж он спокоен, уверен в себе. Однако помешать ему я могла. Догадывалось, он в курсе ранений Натана и попытается бить по-больному в прямом смысле этого слова. Зато никто не мешал мне пристально наблюдать за каждым его вздохом, вдобавок привлечь к слежке дико. Дракон не человек, у него и глаза зорчие, и реакция быстрее. Если Ричард действительно задумал какую-то каверзу, помешает. «Как? Вам подходит?» — Натан указал на пустырь позади какого-то склада. «Вполне», — пожал плечами Ричард. Он даже не взглянул на место поединка, лишь укрепив мои мысли о наличии подлого замысла. «Встаньте, пожалуйста, здесь, в сторонке!» Магистр развернул меня за плечи и указал на кирпичную стену. Покорно поплелась к месту ссылки. Дик, разумеется, со мной. Лорд Арен остался. Пристально осмотрел площадку и дал добро. Ну, хотя бы порталов в иные миры здесь нет. Может, у вас найдется запасная шпага? К сожалению, я не захватил свою. Ричард неторопливо стянул легкий сюртук и кинул его на траву. Затем размял кисти рук, попрыгал. Он излучал само спокойствие, словно ему и не грозило погибнуть через считанные минуты. Какое там? Ричард был уверен, что не пострадает. Это читалось в каждом его жесте, каждом действии, слове. С какой пренебрежительной усмешкой он рассуждал о шпаге. Предупредить бы Натана, заставить остеречься, но поздно. Кусая губы, молила, пусть все обойдется, пусть магистр ему помешает. «Выбирайте любую», — Натан кивнул лорду Арну, и тот ловко словно фокусник извлек из-под плаща продолговатый ящик. Внутри оказались две шпаги. Ричард подошел, взвесил в руке каждую, оценил заточку и сделал выбор «Вот это». Лорд Рур кивнул и забрал оставшуюся. Дрожа от напряжения, впилась взглядом в мужчин, замерших в стойке друг напротив друга. Белые рубашки полоскались на ветерке, словно флаги. До смерти я точно знала, кого хотела бы уложить в гроб, но согласятся ли со мной небеса? Готовы? По очереди обратился к каждому дуэлянту магистр. Противники кивнули. «Да восторжествует справедливость!» Лорд Арен накрыл ладонями, будто соединяя сжимавшие шпаги руки, замер на мгновение, то ли молясь, то ли просто задумавшись, и поспешно отступил на безопасное расстояние. Дуэль началась. Прежде мне доводилось видеть несколько поединков, но ни один из них не походил на этот. То были учебные, где студенты дурачились, упражнялись в сложных финтах, большей частью красуясь. Тут все иначе. Никакого салюта шпагами, патетичного «я имею честь напасть на вас». Клинки сразу пришли в движение, скрестились, зазвенели. Рваные движения, пыль застилающая глаза, тяжелое дыхание. Нанести удар, отступить, атаковать. Отбиться, в последний момент уйти от клинка и так снова и снова без передышки. Молча, без громких слов и проклятий, сосредоточившись друг на друге. Даже несведущие в фехтовании особе вроде меня быстро стало понятно, на чью сторону клонится чаша весов. Натан наступал, Ричард большей частью оборонялся. На фоне противника он двигался неуклюже, тяжело, однако умудрялся отбивать все выпады. Наносил и свои, обычно предсказуемые. «Не беспокойтесь», — заметив мое волнение, успокоил подошедший ко мне магистр. «Это скоро закончится». Поглощенная смертельным танцем, я не ответила. Всем телом подавшись вперед, охая при каждой неудаче Натана, преисполняясь надежды с каждым новым его ударом, я потеряла связь со временем и пространством. «Кровь!» — ликуя, захлопала в ладоши, когда кончик шпаги Натана, наконец, проткнул плечо противника. Напрасно я боялась. Раны не вскрылись, а Ричард, пусть и пытался, все не мог достать ни его плеча, ни бедра. Близость победы пьянила, казалось, самое сложное позади. Ричард быстро выдохнется, раненая рука отвлечет, не позволит успешно отбивать удары. О, как же я просчиталась! Магу надлежало верить предчувствиям, они никогда не подводят. Ричард Олбани не собирался играть по правилам. Глупо ожидать следования законам чести от того, кто попрал их много лет назад. Он ловко заставил всех нас поверить, что добро победит зло. Показной беспомощностью заманивал Натана в ловушку. После очередного удара Ричард покачнулся, ухватился за якобы раненый бок и вытащил нож. «Натан, осторожно!» — в ужасе крикнула я. Ричард оказался грамотным стратегом, переиграл всех. Притворился беспомощным, соблазняя Натана возможностью быстро закончить поединок, и мой лорд поверил. Решил добить его колющим ударом и поставил под нож собственный корпус. «Только не в живот, только не в сердце!» Всевышний уберег, в последний момент Натан заметил коварное движение Ричарда. Нож вспорол ткань рубашки, но не причинил серьезного вреда. «Один-один», — осклабился Ричард, и голосом, от которого меня бросило в дрожь, добавил, «А теперь приготовьтесь к смерти!» Рука лорда Олба не метнулась к вороту рубашки с явным намерением дернуть за шнурок амулета подарок от того самого демона, которому он отдал свою тень. Сердце мое остановилось. Ни я, ни даже магистр не успевали ничего сделать. Пусть он, неподалеку, нахмурившись, собирался вмешаться в поединок невозможно сплести заклинание за долю секунды. О, как я хотела бы ее растянуть, впиться ногтями в лицо Ричарда, выцарапать ему глаза! Но все это я могла сделать только после того, как бездыханное тело Натана рухнет на землю. Даже Мак не выжил бы после столкновения с магией Хеля. Но удача вспомнила о моем существовании и отвернулась от Ричарда. Не стоило ему просить новых потусторонних друзей принести драконьи яйца. От вылупившегося из одного из них шелопопика он и принял смерть. А Дики абсолютно все забыли, а он не дремал, тенью кружил за спиной Ричарда. В поединок не вмешивался, но в нужный момент покарал лорда Олбани за нарушение правил. Для драконов время течет иначе. Скорость их реакции несравнима с человеческой. Вот и Дик успел подхватить с земли камень и, взмыв вверх прицельным броском, проломить Ричарду голову. Все за считанные мгновения. «Отменный удар», — похвалил Натан, склонившись над поверженным противником. Дик выпятил грудь колесом и важно заметил. «Это что?» «Вот когда я вырасту...» — зашлась в нервном смехе. «Подумать только! Убить чернокнижника булыжником!» Напряжение отпустило, я рухнула на землю, как подкошенная. Зубы отбивали дробь, из глаз текли слезы в кои-то веки радости. «И все же, с вашего разрешения, милорд, я предпочту подстраховаться?» Лорд Арен заслонил от меня тело Ричарда, засучив рукава, склонился над ним. Воздух прорезала короткая молния, запахло озоном. «Хотите, я его сожгу?» Не на шутку раззадорился Дик. Он ощущал себя героем, ходил гоголем. «Нет, нужно предоставить тело как доказательство, немедленно!» Магистр осекся и, покосившись на меня, раздумал. «Хотя, можно и позже. Перевяжите раны своему герою, Джейн!» «Я пока прогуляюсь, поищу путную гостиницу. Я скоро вернусь». И скрывшись в снежном вихре портала, лорд Арен оставил нас вдвоем. Ладно, втроем, потому как Дик никуда не делся. «Вот, давайте руку». Избегая встречаться с Натаном взглядом, сняла передник. Он серый, но чистый, еще пахнет мылом, сгодится, чтобы перевязать рану. Заодно чем-то займу себя, а тот так и простоим в неловком молчании до возвращения лорда Аарена. Спасибо, Натан поблагодарил меня теплой улыбкой. Это вам спасибо, покраснела я и занялась раной. Вы жизнь ради меня рисковали. Теперь король вдобавок разгневается. Мне плевать, Джейн. Пусть наказывает, пусть гневается, хоть в кандалы закует, лишь бы вы были живы и здоровы. Ну вот, теперь мои щеки стали цвета свёклы. А как ваш кучер сумел? Ну, так быстро. Мы путались, руки дрожали. Вдобавок теперь полыхали не только щеки, но и шея. Я дышала так, словно вновь плыла через реку, спасаясь от погони. Но тогда было проще, я четко знала, что делаю, когда это закончится, а теперь, если он не перестанет так на меня смотреть, я задохнусь. У семьи Шерпских свои секреты. Приглушенно рассмеялся Натан и тут же сцедил воздух сквозь сомкнутые зубы. Я нечаянно задела локтем рану. Члены Сиятельного Совета не пользуются обычной почтой. Я воспользовался именем отца и задействовал их. Не в первый раз. Помните Синтию? Кивнула. Я точно таким же образом связался с магистром Ароном, а потом... Несмотря на то, что вы так поспешно уехали, я заранее дал кучеру необходимые указания. Снабдил письмом с личной печатью. Даже в ссылке я ищу чуточку шерпский. Понятно. Сделав последний узел, выпрямилась, не зная, что делать дальше. И лорда Аарона все нет. Ненавижу подобные ситуации. Ни шампанского, ни актового зала, который можно было бы поджечь, как в прошлый раз. Вернетесь в Брекен? Или сразу в столицу, деликатно пришел мне на помощь Натан. Полагаю, после случившегося отец охотно воспримет. Не знаю, я пока не решила. Включившись в игру, я тоже делала вид, будто ничего не происходит, и мы ведем самую обычную светскую беседу. Уволитесь? Виновата вздохнула. Не вышла из меня годного работника. Да и не мое это. Натан промолчал. Его пристальный взгляд буравил макушку, рождая панические мысли о бегстве. Да прекратите на меня смотреть, в сердцах выкрикнула я, и впервые за все это время отважилась заглянуть ему в лицо, непривычно серьезное, напряженное. Тогда можно я вас поцелую? Озвучил мои недавние мысли Натан. Прежняя Джейн запротестовала бы, но новая. Целуйте. Закрыв глаза, я запрокинула подбородок и вскоре ощутила вкус его губ на своих губах. Это было потрясающе. Будто ты поступила в Королевскую Академию, сшила десяток новых платьев, заполучила самого лучшего кавалера на балу. Нет, все не то, мелко. Я вдруг поняла, что нуждаюсь в Натане, что не хочу его отпускать. То было совсем другое чувство. Не имевшая ничего общего с юношеской влюбленностью Верика. О последнем я окончательно забыла, не могла понять, с чего вдруг возвела его на пьедестал. Ну да, не его первого, но точно последнего. Я прекрасно видела недостатки Натана. Пусть не надеется, ни громкая фамилия, ни даже совершенный подвиг не превратят его в моих глазах в полубога. Впрочем, это и не нужно. Любить надо обыкновенных людей, а не идеалы в своей голове. Привстав на носочки осторожно, чтобы не потревожить рану, обняла Натана и неумело ответила на поцелуй. Но это не экзамен. Тут оценки не ставят, а я потом научусь. Не сомневаюсь, герой моего романа окажется терпеливым и опытным наставником. Горько! Совет да любовь! Неохотно оторвавшись от губ Натана, пригрозила кулаком крылатому чудовищу. Такой момент испортил. Туман в голове рассеялся, и я с горечью осознала, а ведь действительно не будет. Так, интрижка, мимолетный курортный роман, потому что между мной и Натаном пропасть. Прежде я была дочерью баронета с подмоченной репутацией, а он младшим сыном герцога. Теперь я все та же дочь баронета, но с восстановленной репутацией, а он ссыльный и без права проживания в Ромнии. Натан ведь нарушил запрет... Ввязался в очередную смертельную дуэль. Сомневаюсь, будто родители разрешат отправиться вслед за ним. Подыщут очередного жениха. Почему вы вдруг задумались? И лицо потемнело. Да так. Отвела взгляд, не желая делиться своими грустными мыслями. Переживаете за меня? Без труда догадался Натан и вновь привлек меня к своей груди. Его сердце билось под моей ладонью... Такое горячее, быстрое. «Не надо, Джейн. Для меня это чепуха. Гораздо важнее...» — в его глазах заплясали демонята. «Согласится ли леди дать мне еще один шанс? Бывший сын герцога, необразованный конюх и жуткий хам очень хочет ей понравиться». «А как же дюжина томов с против воли улыбнулась я. «Невозможно смотреть на него и не улыбаться». У меня их теперь нет, так что надобности в ваших тоже отпала. Так как, Джейн? Он крепко-крепко сжал мои пальцы. Вы дадите мне шанс? — Дай, дай! — заверещал крылатый сводник. Может, Натан ему заплатил, что он так за наш союз ратует? — А как же наказание? Ваш отец? — растерянно уточнила я. Натан открыл было рот, чтобы в очередной раз заверить, для него это чепуха? но вмешался вернувшийся магистр. Он застал нас врасплох на месте любовного преступления, довольно хмыкнул и заверил, что все устроит. Полагаю, с учетом помощи милорда в поимке опасной шпионки и не менее опасного чернокнижника, опалу с него снимут. Как? Изумилась я. Разве Синтия не сбежала? Она ведь скрылась с ценной информацией в Ларнии, наверняка уже получила из рук императора жалованную грамоту графини. С помощью друзей Милорда перехватили. Так что, заверяю, его не только не накажут, но и наградят. Что же до ваших сердечных дел, то герцог Шерпский не страшнее меня, леди Фэмор. Лукаво подмигнул лорд Арен. Не ожидала от ледяного магистра подобного ребячества. Если уж я считаю вас подходящей парой для Эрика, да-да, до сих пор считаю, то он и подавно согласится на такую невестку. «Только кольцо с пальца снимите, а то как-то нехорошо». «Точно, я совсем забыла о кольце Ричарда. С удовольствием запустила им в лоб вероломного чернокнижника. Ну вот, теперь я снова свободна». «Милорд, наглеть так наглеть. Запись о браке ведь можно аннулировать? Не желаю иметь с Ричардом ничего общего даже после его смерти». «Разумеется», — кивнул магистр. «Она уже недействительна». «Вас выдали замуж силой в бессознательном состоянии», — служащий Ратуши подтвердил. «Он под следствием дорого заплатит за свою любовь к деньгам». «Так как, Джейн?» — снова обратил на себя мое внимание Натан. «Давайте попробуем сходить на свидание. Вдруг мы через пять минут общения без Ричарда и его нежити поубиваем друг друга». Магистр укоризненно покачал головой, пробормотал «молодежь». Ему бы только замуж меня выдать. Да не сунусь я в столичную академию, не переживайте. Поняла уже, что магия — это призвание, а еще ответственность, терпение и много чего еще. Не стоит поступать в академию ради славы в поисках жениха или чтобы доказать что-то родителям. «Спасибо вам», — расчувствовавшись, поблагодарила лорда Аарона. «За что?» — немного опешил тот. «За то, что меня исключили». За то, что считали глупой и вздорной. Если бы не вы, я бы так и искала принцев, манила себе не весь что». «Всегда пожалуйста», — хмыкнул магистр и, покосившись на Натана, добавил. «Но принц вам все равно достался. Или вас сын герцога не устраивает? Нужен обязательно отпрыск его величества?» Промолчав, покачала головой. «Меня абсолютно все устраивало. А теперь...» Самое время лорду Арну удалиться, отправиться решать очередные важные государственные дела, потому что мне безумно до чесотки хотелось снова обнять и поцеловать Натана. Надо же проверить, вдруг он губы приворотным зельем намазал. «Мой надменный, грубый, несносный и самый любимый на свете».